Слово второе. я. «Привет. Меня зовут Дэл Колтрейн. Как ты себя чувствуешь?» Андрея ничуть не удивило, что посторонний голос проник в мозг, минуя слуховой аппарат. К подобным фокусам он уже успел привыкнуть. Его удивляло только то, насколько легко он воспринимал все новое, с чем ему теперь приходилось сталкиваться буквально на каждом шагу. Сразу же по прибытии в статус он получил нейрочип, обеспечивающий возможность телепатического общения. «В статусе работают представители 45 космических рас», сказал Алексей Александрович. «Разговаривают они более чем на 200 различных языках, поэтому телепатическое общение, не требующее переводчика, зачастую является наиболее удобным». Лурьянин Ваторг просто коснулся кожи у Андрея за ухом аппаратом, похожим на пневмошприц. При этом Андрей даже укола не почувствовал, только прикосновение холодного металла. «У меня сразу же появилась идея», — радостно возвестил он. «Если чипы телепатического общения получат все политики, то они не смогут обманывать друг друга во время переговоров». «В таком случае лучше уж раздать чипы населению», — прозвучал в голове Андрея голос воторка. Несмотря на то, что это была только иллюзия голоса, звучал он так же, как и в тот момент, когда Лурианин поприветствовал гостя вслух на его родном языке. И народ будет знать, когда политики пытаются обманывать его. Это не поможет, уверенно заявил Андрей. Политики никогда не говорят правду, и чем выше ранг политика, тем больший процент лжи присутствует в его речи. данная модель нейрочи по телепатического общения не дает возможности свободно копаться в сознании собеседника объяснил андрейю алексей александрович телепатическое общение с его помощью возможно только при обоюдном согласии вступающих в диалог сторон.опро о самочувствии также ничуть не удивил андрея в настоящий момент он абсолютно голый лежал в пластиковом цилиндре к его телу было прикреплено не менее полусотни датчиков разноцветных пластиковых лент с проводами внутри, тянущихся во все стороны. Было так много, что можно было подумать, их использовали не для того, чтобы подсоединить к телу человека разнообразные приборы, а с тем, чтобы обездвижить его. Скосив глаза в сторону, Андрей мог видеть колдующих над какими-то незнакомыми ему аппаратами врачей. По большей части врачи были гуманоидами, но среди них находились и представители других рас. Один червь лурианин, двое похожих на каракатиц воскатов и еще кто-то смахивающий на выросшего до невероятных размеров и научившегося ходить на задних лапах муравья, завернутого в саре из алого шелка. Как объяснили Андрею перед тем, как засунуть прозрачный цилиндр, параллельно с введением в его сознание дополнительной личности будет проведено полное обследование нейрофизиологических показателей его тела, и в случае необходимости устранения дефектов. Андрей хотел было настоять на том, чтобы любое возможное лечение согласовывалось с ним. Но все происходило в таком невероятно быстром темпе, что он и сам не успел заметить, как был раздет и помещен в пластиковый пенал, после чего ему уже ничего иного не оставалось, как только лежать, наблюдать за суетящимися вокруг него докторами и ждать, чем все это закончится. Лежать, не понимая, что, собственно, происходит вокруг, было невероятно скучно. В голове было так тихо, что Андрей на всякий случай провел пальцем за ухом, дабы убедиться в том, что не потерял чип телепатического общения. Почувствовав под кожей небольшой плотный шарик, он понял, что просто сейчас всем не до него. Поэтому он несказанно обрадовался, когда кто-то, наконец-то, обратил на него внимание. «Дэйл Колтрейн?» — мысленно переспросил Андрей. «Ты тоже с Земли?» Ответ последовал незамедлительно. «Да, Соединенное Королевство. Стратфорд на эйване А я из Москвы. Андрей Макеев». Андрей посмотрел по сторонам, пытаясь определить, кто из врачей вступил с ним в телепатический диалог. «Ты что-то ищешь?» — снова услышал он голос Колтрейна. «Да», — ответил он. «Тебя?» В ответ послышалось что-то похожее на сдавленный смешок. «Обрати взор на себя». — сказал Колтрейн. — Что? — Если я правильно ориентируюсь ситуации то в данный момент я нахожусь в твоем теле. — Что? Андрей оторопел. — Поднеси палец к носу, — попросил его Колтрейн. — Зачем? — снова спросил Андрей. — Ну что, тебе трудно? — Да нет. Андрей коснулся указательным пальцем кончика носа. — Так и есть, — удовлетворенно произнес Колтрейн. — Я нахожусь в твоем теле. «Так значит, ты есть тот самый агент статуса, которого я должен временно подменить?» «А, так ты мой дублёр! Да вроде как! Жалко, я не могу взглянуть на тебя в зеркало!» «Зачем? Ну так, чтобы иметь представление, с кем мне теперь предстоит сосуществовать!» ты не волнуйся, я не всегда такой болтливый. Просто сейчас нам нужно познакомиться поближе, чтобы ты научился пользоваться моими знаниями и навыками. А после я забьюсь куда-нибудь в дальний уголок твоего подсознания и не стану высовываться, пока ты меня не позовешь. — Да брось ты! — мысленно махнул рукой Андрей. — Что за проблемы? Я сам согласился на то, чтобы к моему сознанию временно подсадили твою личность. Так что, как говорится, добро пожаловать. Чувствуй себя как дома». — Спасибо, — с искренней признательностью произнес Колтрейн. — Давай в таком случае будем обходиться без лишних формальностей. Называй меня просто Дэйл. — Отлично, Дэйл. Зови меня Андреем. — Мне кажется, мы сработаемся, Андрей. — Надеюсь, Дэйл. Верхняя часть прозрачного цилиндра скользнула в сторону ног и исчезла, словно растворившись в тонком металлическом диске, в который упирались голые пятки Андрея. Каракатицы-воскаты, ловко орудуя своими многочисленными щупальцами, быстро освободили кандидатов спасителей галактики от опутавших все его тело проводов. — Ну и как ощущение? — запрокинув голову, Андрей увидел стоявшего у изголовья Алексея Александровича. — Ничего, что могло бы превзойти мои ожидания. — Андрей сел на краю своего жесткого ложа, свесив ноги. Алексей Александрович как будто даже с удивлением чуть плотнее сжал губы и слегка приподнял левую бровь. — Вы разве не ощущаете ничего необычного? — осторожно поинтересовался он. — Дейл? — непринужденно спросил Андрей. — Мы с ним уже познакомились. — Как это познакомились? — недоуменно переспросил Алексей Александрович. При этих его словах все присутствующие посмотрели в сторону Андрея. Андрей зябко передернул голыми плечами. Народа в помещении было более чем достаточно, он сидел перед ними абсолютно голый. — Может быть, дадите чем прикрыться? — снезапно проснувшийся стыдливостью попросил он. Кто-то из гуманоидов, которым Андрею хотелось видеть мужчину, поддал ему голубую простыню. Андрей тут же обернул ее вокруг бедер, как это делал Махатма Ганди. «Что значит «познакомились»?» — повторил свой вопрос Алексей Александрович. «Дейл?» — мысленно позвал Андрей. «Я здесь», — тут же ответил его сожитель. «Что это они вдруг так всполошились?» «Видишь ли», — несколько смущенно произнес Дейл, — «обычно в результате операции личность донора присутствует в сознании реципиента в стертой форме». реципиент может свободно пользоваться знаниями и опытом донора, но при этом не имеет возможности общаться с ним напрямую, как это получается у нас с тобой. И что это значит? Трудно сказать. Вероятно, совместимость наших личностей оказалась слишком высока. Алексей Александрович тронул Андрея за плечо. Что происходит, Андрей? Тихо и, как показалось Андрею, с затаенной тревогой спросил он. — Все в порядке. — Ты ощущаешь присутствие второго сознания? — Да. — Скажи что-нибудь на языке Кедлмар. Не задумываясь ни на секунду, Андрей выдал небольшую фразу на незнакомом ему языке. Алексей Александрович быстро провел ладонью по лицу. — Ты сам понял, что сказал? — Я сказал, что мы оба, и я, и Дейл прекрасно себя чувствуем. перевел Андрей. «Дейл?» — брови Алексея Александровича заметнулись едва ли не к середине лба. «Может быть, не стоило ему обо мне говорить?» — услышал Андрей голос Дейла. «Как-то он странно на это реагирует». «Рано или поздно все равно пришлось бы сказать», ответил Андрей, после чего, обращаясь уже к Алексею Александровичу, вслух произнес. «Все в порядке. Мы с Дейлом неплохо ладим». «О, черт!» Алексей Александрович в полнейшей растерянности провел обеими ладонями по волосам. «Невероятно! Колтрейн присутствует в твоем сознании как самостоятельная личность?» «Ну да», — кивнул Андрей. Руки Алексея Александровича безвольно упали вниз. «Перестарались», — окинув взглядом всех присутствующих, совершенно обескураженно произнес он. «Просто поверить невозможно, что две личности...» могут оказаться настолько совместимы, что сознание реципиента не пытается подавить сознание донора. «Да бросьте вы, Алексей Александрович!» — подрым голосом произнес Андрей. «Все не так уж и плохо. По-моему, Дэйл отличный парень, и мы сумеем найти с ним общий язык». «У нас только три дня на подготовку», — всплеснул руками Алексей Александрович. «Как долго вы собираетесь искать взаимопонимание со своим донором?» «Не знаю», — честно признался Андрей. Алексей Александрович покачал головой и развел руки в сторону, словно желая тем самым сказать, что снимает с себя всякую ответственность за последствия. «Предложи ему провести стандартное тестирование на нейромоторные навыки», — услышал Андрей голос Дейла. «А как насчет теста на нейромоторные навыки?» — тут же повторил он, обращаясь к Алексею Александровичу. «Естественно», — безнадежным голосом ответил тот. «А что нам еще остается?» «Держите!» Инопланетянин, похожий на муравья, протянул Андрею стопку новой одежды. Сверху, на аккуратно сложенных брюках и рубашке темно-зеленого цвета, лежала обувь, похожая на балетные тапочки. «Спасибо!» – кивнул врачу Андрей и, спрыгнув с медицинского ложа, начал быстро одеваться. «Какие скрытые недомогания были выявлены у меня в результате обследования?» – спросил он, возясь с застежками на рубашке – похожими на небольшие плотно сжатые пружинки. Ответил ему не Алексей Александрович, один из гуманоидов, отличающийся от землян невыраженным носом и заостренными кончиками ушей. «В целом состояние вашего здоровья можно назвать удовлетворительным», протелепатировал он и после небольшой паузы добавил, «если, конечно, принимать во внимание условия, в которых вам приходилось жить». «В смысле?» — оторвав взгляд от непослушных застежек, вскинул голову Андрей. «Вам очень нравится Москва?» — спросил Алексей Александрович. «Совсем не нравится», — уверенно тряхнул головой Андрей. «Современная Москва — это город, абсолютно не приспособленный для того, чтобы в нем жили люди», — произнес безносый гуманоид. «И просто удивительно, как вам это удается». «Привычка!» ответил Андрей, снова возвращаясь к застежкам. «Мы залечили вам язву двенадцатиперстной кишки», сказал гуманоид. «Восстановили 13 частично разрушенных зубов, исправили небольшой астигматизм левого глаза и на всякий случай удалили рудиментарный вырост толстого кишечника». «Что?» возмущенно воскликнул Андрей. В следующую секунду он испуганно прижал ладонь к животу. «То есть как это удалили?» — Зачем вам нужен аппендикс? — усталым голосом спросил Алексей Александрович. — Да не нужен он мне вовсе. Но когда меня успели разрезать? — Мы не проводили полостную операцию, — мысленно ответил ему врач-гуманоид. — Простимулировав мускулатуру вашего толстого кишечника, мы заставили его втянуть аппендикс в себя и переварить его. — Переварить? — изумленно вытращил глаза андрей «Выходит, я съел свой собственный аппендикс?» «Можно и так сказать», — ответил врач. «Ну, дела...» Теперь в голосе Андрея звучало восхищение. Впрочем, в гораздо большей степени, нежели собственный аппендикс, его занимали в данный момент непослушные застежки на рубашке. «Что ты там возишься?» — услышал он мысленный голос Дейла. «Не знаешь, что ли, как эти застежки работают?» «А откуда мне это знать?» — беззлобно огрызнулся Андрей. «До сегодняшнего дня я пользовался только пуговицами, молниями, кнопками, липучками и все. Просто сдави застежку пальцами». «Какую? Их тут семь штук. На том уровне, до которого ты хочешь застегнуть рубашку». «Я еще не успел сообщить», — протелепотировал Андрею без носа гуманоид, «что ряд суставов вашего скелета был укреплен армопластиковыми вставками». а поперечно-полосатые мышцы тела, на которые обычно ложится наибольшая нагрузка, снабжены стимулирующими имплантантами. «Ну что я могу на это сказать?» — также мысленно ответил ему Андрей. «Пока никаких неприятных ощущений я не испытываю. Надеюсь, что проведенная вами работа поможет мне». «Во всяком случае не помешает», — заметил врач. «И на том спасибо». Следуя совету, Андрей сдавил пальцами пружинку на уровне груди. Тотчас же застежки, расположенные ниже, вытянулись и, зацепившись за крошечные петли, вернулись в исходное положение, стянув края рубашки. «Класс!» — мысленно оценил такую систему Андрей, а вслух, обращаясь к Алексею Александровичу, произнес «Я готов». «Идемте!» — указывая направление, Алексей Александрович первым вышел через открывшуюся перед ним двустворчатую дверь». Андрей последовал за ним. «В следующий раз, когда столкнешься с чем-нибудь незнакомым и непонятным, услышал он голос Дейла. «Сразу же обращайся ко мне. Если это будет происходить автоматически, без заминки, то со временем ты сам перестанешь обращать внимание на то, кто из нас принял нужное решение». «Да? А если я столкнусь с чем-то, что и тебе незнакомо?» спросил Андрей. «Тогда будем думать вместе». — резонно ответил дейл Куда мы идем? — спросил Андрей у Алексея Александровича, догнав его у лифта. — В тир! — мрачно ответил тот. — Зачем? — не понял Андрей. — Проверять твои нейромоторные навыки. — Я стрелял только пару раз из духовой винтовки, — решил на всякий случай предупредить алексей александрович Андрея. — Ну вот и отлично! — кивнул тот и вошел в кабину подошедшего лифта. «Он хочет проверить, насколько четко мы с тобой взаимодействуем», — объяснил Дейл, когда кабина лифта начала стремительное падение куда-то вниз. «А при здесь тир?» — спросил Андрей. «Ты не умеешь обращаться с оружием, зато я владею практически любым», — ответил Дейл. «Поскольку я не могу напрямую управлять твоим телом, тебе придется все проделать самому, следуя моим указаниям». «Запомни, чтобы у нас все получилось, ты должен полностью довериться мне». Все мои команды твое тело выполнит автоматически. Не думаю, что это будет просто. Главное, не сомневайся в своих возможностях. Сейчас мы с тобой одно целое. Ты знаешь и умеешь все то, что знаю и умею я. Вспомни, как легко ты заговорил на Кедлмаре. А что, если у нас ничего не получится? В таком случае тебя просто снимут с задания, а вот мне придется дожидаться восстановления своего тела в виде компьютерной матрицы. На что это похоже? На сон без сновидений. Скучно? Слушай, дейл мне так ни разу и не объяснили, что с тобой случилось на Айвеле 5. Не хочешь рассказать? Не сейчас. Мы уже приехали. Дэйл. Алексей Александрович вышел из лифта и, не оборачиваясь, зашагал влево по коридору, стены которого были покрыты материалом, похожим на серебристую фольгу. Миновав ряд дверей, возле очередной он остановился и оглянулся на Андрея. Чего было больше в его взгляде? Надежды или сожаления понять было трудно. Так ничего и не сказав, Алексей Александрович открыл дверь и пропустил Андрея вперед. В просторном помещении стояли два небольших круглых стола из десяток кресел, похожих на пробки из-под шампанского. В дальнем конце комнаты находилась еще одна дверь. «Это комната для собеседований и подведения итогов», сказал Дэйл. «Полигон за другой дверью». «Вы готовы?» Подойдя сзади, спросил у Андрея Алексей Александрович. «Мы готовы», услышал Андрей голос Дэйла. «Готов», повторил он вслух. «Успокойся». — сказал Дэйл, почувствовав, как Андрея начала бить изнутри нервная дрожь. «Что там за дверью?» — спросил у него Андрей. «Полигон», — ответил Дэйл. «Это я уже понял, а поконкретнее?» «Все что угодно. За счет виртуальных эффектов создается любой тип местности и требуемый противник. Один раз на меня здесь выпустили стаю тиранозавров а у меня в руке только двухполосный разрядник, представляешь?» «Не очень». Любое оружие, имеющееся как у тебя, так и у противника, стреляет световыми лучами. Все попадания фиксируются очень четко. Как только ты получаешь ранение, несовместимое с жизнью, испытание прекращается. «Так значит, нам еще должны оружие выдать?» «Ну, если арбитры сочтут это необходимым. А если нет?» «В таком случае оружие придется добывать самим. Давай!» Вяло махнул рукой Алексей Александрович, открывая дверь, за которой находился полигон. «Не забудь, что я тебе сказал», — напомнил Дейл. «Действуй, не задумываясь, подчиняйся инстинктам». «Понял». Андрей заглянул в приоткрытую дверь. За порогом стояла стена темноты. «А свет включить нельзя?» — спросил Андрей у Алексея Александровича. «Освещением управляет программа», — ответил тот. «Если будет нужно, свет включат». «Отлично». Стоя на пороге, Андрей нерешительно переступил с ноги на ногу. «У вас есть какие-то сомнения?» — спросил Алексей Александрович таким тоном, словно ожидал услышать ответ, после которого можно было со спокойной совестью снять кандидата с испытания. «Нет!» — едва ли не крикнул Дейл. «Андрей, у нас все получится!» «У меня?» — Андрей с возмущением ткнул себя пальцем в грудь. «Сомнения мне неведомы!» он решительно шагнул за порог. И тотчас же дверь за его спиной закрылась. «Похоже, света не будет», — стоя в темноте, мысленно произнес Андрей. «Не паникуй», — успокоил его Дейл. «Я и не думал». Где-то высоко над головой порокатал гонку. Тяжелый вибрирующий звук упал вниз и раскатился в стороны. Потому что ответного гула эхо не последовало, Андрей понял, что помещение, в котором он находится, огромно. «Началось!» — негромко произнес Дейл. «Что теперь?» — Андрей нервно облизнул сухие губы. «Не знаю. Но замри!» Андрей как будто почувствовал легкий ветерок, коснувшийся его правой щеки. «Влево!» — крикнул Дейл. «Но влево! Черт бы тебя побрал!» Внезапно откуда-то сверху ударил ослепительный луч прожектора, и Андрей увидел огромную серую массу, несущуюся прямо на него. «Влево!» Заорал дейл Андрей подогнул ноги, оттолкнулся изо всех сил и бросил тело влево. Упав на бок, он перекатился на спину. Тварь, бежавшая прямо на него со страшным гробом, «Ты же говорил, что все это не по-настоящему!» оторопело произнес Андрей. «Спецэффекты», — коротко ответил Дэйл. Андрей ничего не успел ответить. Тварь, похожая на покрытого лохмами синеватой шерсти бегемота, присела на задние лапы и, издав трудное мычание, тряхнула головой. Похоже, удар о стену не прошел для нее даром. «Лучше не ждать, пока он очухается», — сказал Дейл. «Кто это?» — взглядом указал на зверя Андрей. «Не знаю, какая разница». Подчиняясь внезапно возникшему импульсу, Андрей вскочил на ноги, что было сил припустился бежать вдоль стены. Прежде он задохнулся бы через пару минут такого бега, но сейчас двигался легко и быстро. Основную часть нагрузки брали на себя имплантанты. «Неплохо», — похвалил Дейл. «Что именно?» — спросил на бегу Андрей. «Ты начал воспринимать мои рефлексы как свои собственные». Вспыхнул свет. Андрей оторопело, замер на месте. Он находился в удивительном лесу. К небу возносили пирамидальные кроны, огромные стройные деревья. От одного ствола к другому были перекинуты толстые, как канаты лианы, усеянные гроздьями цветов, похожих на огромных бабочек. подлесок составляли невысокие, но очень густые кусты, переплетающиеся ветви, которых были усеяны мелкими, словно вылепленными из зеленого воска листьями. Сквозь изумрудную зелень плотного лиственного полога кое-где пробивались тонкие, как спицы, золотистые лучи солнца. Один из лучей, скользнувший в заросли кустарника, расположенных в метрах в пятидесяти от Андрея, отразился от какой-то зеркальной поверхности. Так блестеть могла, например, оружейная сталь. Андрей прыгнул в сторону и в ту же секунду в ствол дерева, возле которого он стал ударить в комок рыжего пламени. Андрей упал на землю и, извиваясь, как уж пополз за кусты. «Кто это?» — спросил он у Дейла. «Противник», — коротко ответил тот. Сзади послышался треск ломающихся веток. Сквозь кустарник продиралась огромная бегемотоподобная туша, которая явно не имела намерения оставаться сегодня без обеда. «Что будем делать?» — спросил Андрей. Он лежал на траве, боясь даже голову поднять. «Нам нужно оружие», — ответил Дейл. «Отличная мысль, где же нам его взять?» «Отобрать у противника». «Ну, надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — сказал Андрей, и, повинуясь указаниям инстинктов Дейла, медленно прижимаясь всем телом к земле, пополз через кустарник. Тонкий, острый, как лезвие луч света, свежал часть куста у него над головой. Э, «Да он здесь не один», — как будто даже с воодушевлением произнес Дейл. «А нам-то что с того?» Стена кустарника рухнула всего в нескольких метрах от Андрея, и из пролома появилась плоская морда с двумя глазами, похожими на перемазанные кетчупом тарелки, и десятком кривых клыков, торчащих из кожистых складок по краям разинутой пасти. «Мне почему-то кажется, что эта корова, даже если и дает молоко, то питается при этом отнюдь не травой», — Довольно-таки убедительно произнес Андрей. Зверь разинул пасть, из которой словно кусок отбивной вывалился широкий алый язык. Язык свернулся в трубку. Глаза зверя без того огромные едва не выскочили из орбит. Из разверстой пасти вместе с клочьями пены и слюны вырвалось громоподобное меча. «Они что меня за идиота принимают?» С возмущением воскликнул Андрей. «Я этого уродца на картине далее видел». Чудовище повернуло голову на крик. Язык Языкова свешивался набок, словно у изнывающего от жары пса. Чмокнув кожаными складками на губах, зверь вытянул в сторону человека шею и с шумом втянул воздух через дыру, черняющую промеж глаз. В следующую секунду чудище с поразительной для столь огромной массы резвостью рванулось вперед. Быть может, урод и был всего лишь искусно созданным виртуальным образом, но бросок его выглядел мощно и, вне всякого сомнения, производил должное впечатление. Вид нацеленных на него огромных, налитых кровью глаз заставил Андрея забыть о двух вооруженных противниках, засевших где-то в кустах. Дабы не оказаться погребенным под огромной массой, он скачал на ноги и метнулся в сторону. Но зверь уже видел перед собой добычу, и его, казалось, ничто не могло остановить. Спасла Андрея только быстрота реакции Тейла. Он сам еще не успел принять никакого решения, а ноги его уже, оттолкнувшись от земли, подбросили его тело вверх. Руки ухватились за протянутую между двумя деревьями лиану. Закинув на лиану ноги, Андрей с проворством обезьяны стал карабкаться вверх по провисающему зеленому канаду. Зверь, набравший скорость локомотива, то ли не успев заметить, в каком направлении ускользнула от него добыча, то ли попросту не сумев остановиться, пронесся, круша кустарник мимо и вскоре скрылся вдали за деревьями. Андрей не успел даже дух перевести, как ослепительный яркий голубоватый луч, едва не зацепив его голень, перерубил лиану, на которой он висел, подобно переспелому плоду. От стремительного падения у Андрея перехватило дух. Вместе с обрывком лианы, за которую отчаянно цеплялся, он описал в воздухе крутую дугу. И снова его спасла реакция Дейла. Если бы не он, сам Андрей ни за что не догадался бы выставить ноги вперед и со всей силой впечатался бы в ствол оказавшегося на пути дерева. А так удар оказался менее болезненным. Выпустив из рук Ляну, Андрей упал на землю. Первое, что он увидел, перевернувшись на спину, был вороненый ствол, направленный ему в левый глаз. Ствол тянулся от необычного вида оружия, которое держал в руках низкорослый человек, одетый в масхалат, поверх которого была накинута камуфляжная сеть с закрепленными на ней небольшими веточками и пучками травы. Лицо у человека было монголоидного типа. Остервенело злобное выражение, сразу же выдавало в нем патологического убийцу. Злобно сверкнув раскосыми глазами, человек ткнул стволом оружия Андрею в щеку и что-то отрывисто выкрикнул. «Что он хочет?» — мысленно спросил Андрей у Дейла. «Представления не имею», — ответил тот. «А что будет, если он выстрелит?» «Мы выйдем из игры». Выстрел с такого близкого расстояния будет признан арбитрами как смертельный. Так что же делать? А ты как думаешь? Андрей ничего не успел ответить. Тело, подчиняясь навыкам, которыми обладал Дейл, снова опередило его мысль. Вывернув шею, Андрей постарался убрать голову с линии огня. Одновременно с этим он, ухватившись руками за ствол направленного на него оружия, отвел его в сторону и изо всех сил ткнул в землю. Монголоид возмущенно вскрикнул и нажал на спусковой ключ. Земля под ним выпучилась и почернела. Отдача отшвырнула хозяина оружия в сторону. Андрей прыжком поднялся на ноги и, держа оружие, как дубину за ствол, с размаху ударил противника прикладом по голове. <как> Тело коротышки дернулось и неподвижно замерло. «Ну нет!» Андрей сделал шаг назад и медленно качнул головой из стороны в сторону. «Так мы не договаривались». «Ты о чем?» — спросил дейл «Мы же убили его!» Оружием, которое он все еще держал в руках, Андрей указал на мертвого противника. «Ты бы предпочел, чтобы он убил тебя?» «Разве нельзя было обойтись без этого?» — растерянно произнес Андрей. «Сейчас, Андрюша, перед тобой лежит заводная кукла», — спокойно произнес Дэйл. «Но если ты отправишься на Авель-5, то там тебе, возможно, придется стрелять в живых людей. Так что привыкай». «Не по мне это», — снова покачал головой Андрей. «Осмотри оружие, которое держишь в руках», — строго как приказ произнес Дэйл. «Зачем?» — спросил Андрей, но при этом руки его машинально перевели оружие в горизонтальное положение. «За тем, что где-то неподалеку прячется еще один противник», — напомнил Дэйл. Зажав приклад оружия под мышкой, Андрей присел на корточки и настороженно огляделся по сторонам. Не увидев никого среди зарослей кустарника, он внимательно осмотрел трофей. «Это однополосный излучатель непрерывного действия», — сказал Дэйл. И тут же добавил. «Можешь выкинуть его». «Ствол у основания раздут». Андрей пальцем провел по поврежденному участку. «Значит, произошел разрыв светопроводящего волокна». «Молодец», — похвалил Дэйл. «Быстро схватываешь». Бросив излучатель, Андрей направился к телу мертвого противника. Стараясь не смотреть на залитое кровью лицо, он быстро обыскал его. На поясе в кобуре он обнаружил обычный пистолет, а рядом широкий охотничий нож. В кармане две запасные обоймы. «Ну, теперь можно и второго поискать», — бодро произнес Дейл. «И как ты собираешься это сделать?» Сняв пистолет с предохранителя, спросил Андрей. «Мне почему-то кажется, что если мы его позовем, то он не откликнется». «Смотря как позвать», – загадочно ответил Дэйл. Андрей огляделся по сторонам. Неподалеку от него свисалось дерево обрубленная лиана. «То, что нужно», – сказал Андрей. «Действуй», – одобрил его решение Дэйл. Сунув пистолет за пояс, Андрей поймал конец лианы и подтянул его вниз, чтобы привязать к ноге мертвого монголоида. Затем по той же лиане медленно стараясь оставаться незамеченным для возможного наблюдателя – Андрей взобрался до нижних сучьев развесистой пирамидальной кроны дерева. Сверху он, насколько это было возможно, осмотрел окрестности, но все равно не смог даже примерно определить место, где скрывался второй противник. Лиана перевешивалась через толстый сук и трижды оплетала ствол дерева. Крепко ухватившись левой рукой за Лиану возле самого основания сука, другой рукой Андрей достал нож и несколько раз силой ударил им по той ее части, которая прилегала к стволу. После третьего удара, лопнули последние волокна. И одновременно с этим, не выпуская лиану из рук, Андрей прыгнул вниз. Падение замедляло вначале трение лианы о дерево, а затем и вес вздёрнутого вверх тела некогда бывшего не в меру агрессивного карлика. Падая на землю, Андрей успел заметить огненный шар, вылетевший из кустов. Через пару секунд рядом с ним упал обугленный труп повторно убитого противника. эффект у вас почище, чем у Спилберга», — заметил Андрей, ладонью отгоняя в сторону зловонный чат, исходящий от того, что осталось от тела. Дэйл на это ничего не ответил. «Успел заметить, откуда стреляли?» — спросил он. «Там он засел», — рукой указал направление Андрей. «Между двумя деревьями». «Точно», — подтвердил дэл «Что собираешься делать?» «А почему я должен об этом думать?» потому что я не могу все время тебе подсказывать. Ты должен научиться самостоятельно пользоваться моим опытом. Андрей в задумчивости провел ладонью по щеке. «Но если мы успели заметить, где этот тип прячется, то он нас и подавно засек», — сказал он. «А значит, попытается обойти с фланга». «Справа», — добавил Дэйл. «Почему именно справа?» «Так подсказывает мне мой опыт». Большинство людей, когда не знают точно, куда лучше пойти, поворачивают налево. Следовательно, этот тип попытается обойти нас с правой стороны. А ты уверен, что у него человеческое мышление?» С сомнением поинтересовался Андрей. «Его программировали люди», — ответил Дейл. «Отлично!» Андрей взял в руку пистолет и встал за деревом, ожидая появления противника со стороны, указанной Дейлом. Остается надеяться, что этот тип с импульсным излучателем не станет рассуждать так же, как и мы, и не засядет где-нибудь за кустом в ожидании нашего появления. «Вот он», — перебил Андрей Дейл. «Видишь, кусты шевельнулись?» «Вижу», — присмотревшись, кивнул Андрей. «Но человека там нет. Может быть, птица какая-нибудь?» У него камуфляж, адаптирующийся к местности. Шепотом, словно боясь быть услышанным кем-то посторонним, быстро произнес Дейл. Давай, Андрей, пока он далеко не ушел. Андрей выглянул из-за дерева и, вытянув вперед руку с пистолетом, направил ствол в сторону кустарника, ветки которого все еще слегка шевелились. Сделав небольшой вдох, он задержал дыхание и плавно надавил на спусковой крючок. Не отпуская курок, он повел дулом пистолета в сторону правого шага за другой. Первые четыре выстрела только сбили лесу с кустарника, да выгнали из схрона какого-то небольшого зверька, похожего на кролика. После пятого создался отчаянный крик и длинная тирада на незнакомом языке. Из кустов навстречу Андрею вылетел багровый огненный шар. Андрей спрятался за дерево, прижавшись спиной к стволу. Врежавшись в дерево, огненный шар растекся потоком напалма, взметнувшимся вверх до самой кроны и превратившим дерево в пылающий фател. Андрей метнулся в сторону, на бегу стреляя в сторону кустов, где прятался на Еще один огненный шар, выпущенный из излучателя, проревел невдалеке от него. Андрей упал на землю и на четвереньках кинулся в сторону невысокой кочки, единственного ненадежного укрытия, имевшегося поблизости. Смяв кустик невысоких цветов с голубоватыми лепестками и раздавив большой гриб с красной шляпкой, он добрался-таки до относительно безопасного места. Здесь он находился вне зоны обстрела невидимого противника, по крайней мере до тех пор, пока тот оставался на занятой позиции. «Все-таки мы его зацепили», – довольным тоном произнес Дейл. «Похоже, что не очень сильно», – мрачно заметил Андрей. Перевернувшись на спину, он вставил в пистолет новую обойму. «Только разозлили». «Ну, «Злость не самый лучший помощник в бою», – назидательным тоном изрек Дейл. «Но нам-то теперь что делать? Ждать, пока этот тип в камуфляже не подкрадется на расстояние выстрела?» Ждать, однако, долго не пришлось. Огненный смерч, пронесшийся на головой, спалил цветы на пригорке, оставшиеся целыми после того, как по нему прокатился Андрей, и пробил брешь в зеленой стене кустарника у него за спиной. «Он что меня за Моисея принимает?» – недовольно буркнул Андрей, оглянувшись на пылающий куст. Новый вихрь огня с ревом пронесся чуть левее в полуметре над землей, оставляя за собой полосу опаленной пожухлой травы. «Похоже, он стреляет на удачу», — заметил Дэйл. «А значит, не знает точно, где мы находимся», — продолжил его мысль Андрей. Еще один выстрел из импульсного излучателя выжег черную полосу в зелени леса. Противник использовал тот же принцип стрельбы веером, что и Андрей, когда стрелял в него из пистолета. «Давай!» — крикнул Дэйл после очередного выстрела. Андрей рывком поджигал. поднялся на ноги и, пригибаясь, кинулся в сторону противоположную той, куда перемещался огонь противника. Сделав три больших прыжка, он неожиданно выпрямился, развернулся в сторону, где по расчету должен был находиться враг, широко расставил ноги и, выбросив вперед руки с пистолетом, нажал на спусковой крючок. Он дает мне до тех пор, они кончились подряды. Быстро выщелкнув пустую обойню и вставив на ее место новую, Андрей трусцой побежал в сторону, где прятался враг. В любую секунду он ожидал встречного выстрела, и чем меньше расстояние отделяло его от противника, тем меньше оставалось у него шансов увернуться от огненного шара, выброшенного излучателем. Но враг не стрелял. Раздвинув ветви кустов, Андрей увидел сначала только лежащую на земле трубу стального цвета с приделанной к ней рукояткой. Затем темно-красное пятно, растекшееся по зелени травы. И только присмотревшись, смог различить контуры человеческого тела, распростертого на земле. Держа человека под прицелом, Андрей ногой откинул в сторону его странного вида оружия. Затем присел на корточки и сдернул с головы неподвижного противника капюшон маскхалата халата хамелеона. Противник был мертв. Андрей глубоко вздохнул, поставил пистолет на предохранитель и провел тыльной стороной ладони по лбу. Внезапно за спиной раздался треск ломающегося пусторунка в сопровождении прокаженного громоподобного рела. Сунув пистолет за пояс, Андрей подхватил с земли импульсный излучатель, вскинул его на плечо, перевел регулятор мощности в максимальное положение и, развернувшись на пятках, нажал на пусковую клавишу. Огненный шар, вылетевший с концов улыбок, угодил волосатому бегемоту точно между глаз. Ломая кусты и судорожно дергать, конечно, огромная туша завалилась на бок, и вскоре затихла. «Ну, кто еще хочет человеческого тела?» Держа палец на пусковой клавише, посмотрел по сторонам Андрей. «На сегодня достаточно», — ответил ему вышедший из-за дерева Алексей Александрович. одетый в тот же строгий темно-синий костюм, который был на нем, когда он явился Андрею в его же собственной квартире. Андрей опустил излучатель стволом вниз. Почему? Я только начал входить во вкус. У нас не так много времени, чтобы продолжать эту забаву, ответил Алексей Александрович. Он достал из кармана дистанционный пульт управления и, направив его в какую-то одному ему известную точку на небе, нажал кнопку. В одно мгновение лес исчез. Теперь они находились в огромном пустом помещении, похожем на ангар. Ровный, не слишком яркий свет лился откуда-то сверху, хотя никаких осветительных приборов видно не было. Пол представлял собой набор квадратных секций, напоминающих шахматные клетки размерами примерно метр на метр. При отсутствии каких-либо ориентиров определить расстояние до стен было затруднительно. «Удивительно». оглядевшись по сторонам, произнес Андрей. Под сводами огромного пустого помещения голос его прозвучал преувеличенно громко и гулко. «Выходит, это и в самом деле были всего лишь объемные картинки?» «Естественно», — ответил Алексей Александрович. «А как же кусты и деревья? Я же не только видел их, но и дотрагивался до них руками. Как я мог карабкаться по несуществующей ляне? Обратите внимание, что оружия у вас в руках тоже нет». улыбнулся Алексей Александрович. Фактура предметов, их объем и вес создаются за счет силовых полей направленного действия, так же, как и напавший на вас зверь и враги, с которыми вы сражались. Значит, зверь все же мог раздавить меня своей массой? Этого не допустили бы наблюдавшие за тренировкой арбитры. Но если бы он придавил вас к земле, то на этом испытание было бы закончено. Арбитры признали бы вас условно погибшим. Выходит, что я прошел испытание, не зная радоваться ему этому или печалиться, спросил Андрей. Да, быстро кивнул Алексей Александрович. Должен признаться к полнейшему моему недоумению. Он нажал еще одну кнопку на дистанционном пульте управления и квадратная секция пола, на которой они стояли, двинулась в сторону стены. Насколько я понимаю, вы не слишком-то высокого мнения о моих способностях, напрямую спросил Андрей. «Дело вовсе не в том, как быстро вы способны бегать и умеете ли лазить по деревьям», не глядя на него, ответил Алексей Александрович. «С помощью имплантантов можно сделать супермена из кого угодно. Но поскольку у нас нет достаточно времени для того, чтобы всесторонне подготовить вас к предстоящей операции, вам придется полагаться только на опыт и навыки вашего донора». Дейла Колтрейна «Это все я уже слышал». Нетерпеливо дернул углом рта Андрей. Но предлагая мне эту работу, вы ведь уже знали, что так оно и будет. Конечно. Но мы не рассчитывали на то, что личность Колтрейна окажется воспроизведена в вашем сознании в полном объеме. Теперь вы уже не просто пользователь. Вам предстоит согласовывать каждый свой шаг со своим напарником. В критический момент вам просто может не хватить времени для того, чтобы прийти к единому мнению. Поэтому-то, не дав оружие... — На нас натравили двух вооруженных излучателями карликов и обезумевшего от голода зверя, — услышал Андрей мысленный голос Дейла. — Обычно во время полевых учений обстановка бывает куда спокойнее. — Дейл говорит, что вы поступили не совсем честно, оставив нас без оружия в этих джунглях, — сказал, обращаясь к Алексею Александровичу Андрей. — Согласен, — кивнул тот, — но другого выхода у нас не было. Секция пола, вместе с которой они двигались, остановилась возле стены, где тут же открылась небольшая, незаметная со стороны дверь. Войдя в нее, они оказались в том же зале с двумя столами, откуда и началось путешествие Андрея по виртуальным джунглям. Алексей Александрович засунул руки глубоко в карманы брюк и, повернувшись к Андрею, окинул его изучающим взглядом, словно впервые видел стоящего перед ним человека и пока еще не знал, заслуживает ли внимания. «Удивительно, но факт. Медленно, как будто делая над собой усилия, произнес он. Психологи статуса всегда придерживались мнения, что если две равноправные личности окажутся в одном теле, то подобное существо не сможет даже нос себе почесать. Вам же каким-то образом удалось найти взаимопонимание и наладить нормальное взаимодействие». Алексей Александрович сделал паузу, и чуть приподнял плечи, словно поежившись от легкого зноба. — Не знаю, как вам это удалось, но показатели вашего теста на нейромоторные реакции убедили арбитров в том, что вы способны продолжить работу на Айвеле-5. — Черт, я даже не знаю, кому из вас двоих я в данный момент обращаюсь. — Мы оба слушаем вас, — спокойно произнес Андрей. — Отлично. Алексей Александрович выдернул руки из карманов и немного раздраженно хлопнул ладонями. «В таком случае, Дэйл, я могу оставить Андрея на твое попечение. Через полчаса у вас сеанс нейропластики. Затем займитесь историей «Айвеля-5» и сегодняшним положением дел в Кедл маре Если будет желание, вечером можете пострелять в тире. Вопросы?» «Нет», — ответил за обоих Андрей. Алексей Александрович посмотрел Андрею в глаза и, резко взмахнув указательным пальцем, строго добавил. «И чтобы никаких мне нарушений дисциплины...» Через пару дней вам придется танцевать танго уже не передо мной.